К нему подбежали двое слуг, подхватили и понесли из зала. Две печальные монахини, казалось, узнали того, кто скрывается под маской, и почтительно склонили голову. Аглая Андреевна подошла к одной из них. — Скажите, не государь ли это наш? — шептом спросила она. — Это маскарад, сударыня. — Мужским фальцетом ответила монахиня. — Каждый имеет право быть тем, кем пожелает. У за шествием смерти наблюдали черный рыцарь, и белая дама, граф Вит и Каролина. Мимо напряженной пожом прошла графиня Зубова. Ноги ее в обтянутых чулках напоминали вываленные в муке куриные окорочка. Каролина проводила ее надменно насмешливым взглядом. «Скучно, это как...» «Давайте я вас развлеку». Вит наклонился к уху Каролины. «Видите Коломбину?» «Это гнежна Горчакова». «Ее жених сейчас последствия». Бедняжка обивает пороги и все зря. Говорят, он натрекся от товарищей, все рассказал, но не помогло. Это никому не помогло. А арликин что увивается вокруг нее, Черношов, член Следственного комитета. У него не то что прощение снега зиму не выпросишь. Они не узнают друг друга. Смешно. Ему идет маска слуги, сказала Каролина. Хочет прикарманить поместье своего двоюродного брата, который сидит вон в том кресле. Мимо них прошел гусар в маске. «А это капитан Кислицын», — сказал Вит. «Гусар в форме гусара». Он потребовал арестовать себя как заговорщика. вообразить его не взяли. Всех взяли, а его нет. А вон там, у колонны, в эту минуту Кислицын подошел к Эрликину и сорвал с него маску. Узнав Чернышова, Коломбина гордо удалилась. А гусар и роликин принялись о чем-то нервно говорить друг с другом. «Интересно, не правда ли?» — сказал Вит. «Стоит только снять маску неприятности тут как тут». Граф отстранился. «Кстати, ботаника вашего освободили. Дал ему наилучшие рекомендации. Когда освободили? Вы же говорили, что завтра. Часа три уже или четыре?» Каролина быстро пошла из зала. Маски вокруг, глядя на Вита, шушукались, улыбались. Он повернулся. Маски под его взглядом опустили глаза. Домино преградило путь смерти и произнесла шепотом. «Ваше Величество, это вы?» «Что тебе нужно, дитя мое?» Строго осведомилась смерть. Аглая Андреевна потупилась. «За мужа хлопачу, за прапорщика Фабера». Она протянула письмо, смерть приняла конверт. «Невиновен он», — быстро заговорила Аглая Андреевна. «Я при нем тогда была, на Сенатске, я все видела». Извиня бубенцами, подошел шут и взял Аглаю Андреевну за руки. «Аглаюшка полна», — зашептал он. «Мы же не знаем, кто перед нами». Он поклонился смерти. «Простите великодушно, Ваше Величество». Аглая Андреевна проговорила, обращаясь к смерти. «По молодости нашей, по неразумению вышла». Под взглядом смерти Аглая Андреевна опустила глаза. «Ступай и надейся», — сказала смерть и пошла дальше сквозь толпу. Сани скользили по переулку. Башняк дремал. Ему снилось, что Саня везут его домой по заснеженному городу. Извозчик натянул по воде, лошади стали, башняк протер глаза. Впереди, перегородив узкую накатанную повозками колею, сцепились подводы. А рядом, по раскисшему снегу, молотя друг друга и покряхтывая от ударов, катались два мужика. Извозчик поднял ворот тулупа, приготовился ждать. — Серьезно взялись! Над ухом вздохнула лошадь. Башняк оглянулся. Его по возку подперли сани, запряженные тройкой хороших коней. По воде держал лохматый и огромный, как медведь, возница. — Скоро там! — крикнул. «Мы сейчас!» — в ответ крикнул первый мужик и наградил товарища ударом в бок. «Мы вот! Душу еще не отвели!» — кричал второй, лягая обидчика в ответ. Башняк сунул извозчику монету. «Быстрее дойду, братец». Выбрался из саней и зашагал по снегу в переулок. Болела голова, хотелось спать. Переулок был глух. Сюда не проникали. Иллюминации, звуки из проспекта, живущего праздником. Казалось, что здесь вообще никогда не было людей. В одном из окна шевельнулась штора, и кто-то невидимый стал смотреть на поднимающуюся луну. Впереди фонарь трепыхался язычок огня. Снег был залит помоями. Башняк вдруг понял, что заблудился. Ему пришла мысль, что за то время, что он живет здесь, можно было бы Основательнее узнать Петербург. Он собрался было повернуть назад, чтобы спросить дорогу, но тут услыхал, как за спиной чавкает снег по чьими-то большими подошвами. Переулок кончался глухой стеной. Дверь черного хода была заперта. Из открытого темного окна на втором этаже валил пар, но оно было слишком высоко. На глаза попался прислоненный к стене метла с надломленным древком. Башняк схватил его, Отшиб болтающийся веник и снежного тумана выступила фигура возницы в во овчинном тулупе. Башняк разглядел черную повязку на лбу, тяжелый взгляд. В руке блестело широкое лезвие. — Позвольте, сударь, я вам глаза вырежу, — сказал возница. Башняк выставил вперед руку с острой и длинной щепой. Возница присвистнул. Шпаш кто у тебя с гнильцой. Он взялся за древко и отломил половину. Крепкая рука сгребла башняка за ворот, швырнула стену. Зазвенели упавшие с крыши сосульки. Повязка на лбу возница заздоровалась, обнажив черную метину полевой раны. Вдавив башняка в стену, возница приблизил к нему темное лицо. Запахло больницей. «Иуда». Просто сказал он, будто нашел в лесу гриб. Холодное лезвие вошло башняку под ребра. Башняк ударил нападавшего оставшейся в руке короткой щепкой. Возница отпустил его, захрипел, отшатнулся, зажав горло широкой ладонью. Кровь меж пальцев потекла в снег. Возница выронил нож. Боль в ребрах заставила башняка пошатнуться. Над ним сомкнулись стены, башняк увидел летящее к нему сквозь снег светлое лицо. Возница с удивлением посмотрел на бегущую Королину. Маскарадный костюм под шубкой обвис избился от ластный подол, мешал идти. Королина запуталась, поскользнулась, упала в снег, поднялась, подбежала к башняку, который стоял, прислонясь к стене. Королина обняла его, закрыла собой. Возница, зажав рану, наклонился, поднял нож. Медленно подошел к Каролине, вгляделся. Тяжело по животному выдохнул. Повернулся, неуверенно пошел прочь. Башняк чувствовал теплое дыхание. «Саша! Саша!» — шептала Каролина, и вдруг тяжело по бабе охнул, увидев расползающееся, по его груди темное пятно. «Бадан, толстолистный, тысячелистник обыкновенный», — зашептал Башняк. Сбор травяной. Кровь остановить. Ноги его подкосились. Он рухнул в снег. Будущник, клевавший носом у застава на подъезде к Петербургу, был разбужен скрипом колес.